Глава третья Мерзкое изобретение все-таки этот шлюп. Какая падла его придумала. Наверняка эти яйцеголовые самолично свое творение не испытывали. Нет, эффективность, конечно, у десантного транспорта была потрясающая. С тем ускорением, что он выдает, его очень сложно подстрелить. А с той броней, что есть, сложно полностью уничтожить. Даже если вырубить движки и электронику, остается шанс, что безжизненный кусок металла все-таки пробьет вражеский корпус. Изнутри летающего гроба посыплются уцелевшие штурмовики, не размазанные по внутренним стенкам. Минимум удобств, максимум эффективности. Оно и понятно. Во-первых, это транспортное средство, мать его, Было рассчитано навсегда немного безумных космодесов, а во-вторых, в те далекие времена еще существовала возможность перерождения. Ну, бьются, подумаешь. Оживи мы по новой в бой. Это спарта! Вдавленный в кресло за предельным ускорением, несмотря на мощный гравий-компенсатор, я прямо физически чувствовал, как моя кожа стремится сползти на затылок по щекам, а вместе наибольшего напряжения в районе носа Намечается трещина будет такой себе император без лица позорняк <связь> попытался я вызвать алекса но язык также прилип к небу и удалось только замучать не зря я врубил полное ускорение мы летели как пробка из бутылки шампанского нет как пуля из гаусс ружья нет как короче летели мы очень быстро и к счастью недолго Трахбах, бах хрясь уи пробили обшивку. Но как-то тяжело пошло. Вон морда шлюпова, вмялась внутрь, практически придавив меня. Хорошо, что ребра жесткости выстояли. Из чего же этот корабль сделан? Я же на шлюпе линкоры и боевые платформы ксеносов пробивал раньше. И все проходило гораздо проще. заполнилась пробитая дыра быстро твердеющим раствором из заднего контейнера. Хлоп. Отстрелились боковые панели, открывая нам доступ наружу. Я потряс головой. «Ну, конечно. С моим еврейским счастьем я снова вешу вверх ногами. Или не вверх? Странная архитектура. Сейчас проверим». Я хлопнул по бляхе ремней, ожидая, как обычно, свалиться головой вниз на палубу. Но вместо этого я медленно задрифовал в сторону потолка. «Невесомость! Неожиданно!» Я настолько привык к искусственной гравитации, которая, как в плохих книгах про космос, была для всех раз практически одинакова, что неожиданная невесомость поставила меня в тупик. И как превозмогать в таких условиях? Как рубить врагов направо и налево и отстреливать гадов из крупнокалиберного оружия, если в дело тут же вступят законы физики, и после совершения недружественных действий по отношению к Сеносам меня начнет телепать отдачи по всей галактике? Вот подстава! Я покрутил головой, пытаясь понять, где здесь и что. Меня даже начало подташнивать. То ли из-за недавней экспресс-доставки, то ли из-за слабого вестибулярного аппарата. «Шеф!» Братья Марио, точнее Биба и Боба, недоуменно разглядывали меня, плавающего под потолком в отчаянной попытке за что-то зацепиться. «Бус!» Добавил также недоуменно второй. Оба были в глухих шлемах со светофильтрами. Я не мог видеть их лица и, следовательно, отличительных признаков, поэтому различить их, конечно же, не смог. Но вот по их словам, они сразу идентифицировались. Шеф и босс было тоже подарком от Элекса-юмориста. Как он мне признался за очередным тимбилдингом, точнее, очередной попойкой, мои лысые гвардейцы настолько напоминали ему мордоворотов мафии, что он устроил моим ребятам экскурс в историю сицилийской Козаностры. Биба начал называть меня исключительно шефом, а Бобби больше нравилось слово «босс». Вот по этим признакам я их и различал, когда они были в броне. Да еще они взяли себе дополнительные имена. Теперь это были Биба Капоне и Боба Корлеоне. Кроме этого, простые лысые парни оказались настолько в восторге от рассказанной истории, что заказали в обычной жизни кожаные плащи до да пола и шляпы с темными очками. Выглядело это внушительно. Я поржал и махнул рукой. Как неожиданная побочка, они получили кучу комплиментов от женского пола, в разы увеличив их и так немалую популярность. В данный момент в руках они крепко держали косметические переделанные свои монструозные автоматы. Тот же Алекс доходчиво довел до доверчивых бедолаг, что тру-гангстеры пользовались исключительно пистолетом-пулеметом Томпсона известным также под именами Томи Ган, «Анигилятор», «Чикагская пишущая машинка», «Чикагская пианино», «Чикаго стайл», «Чикагская шарманка», «Окопная метла», «Окопный чистильщик», «Крошитель» и просто «Томпсон». Компот бесцеремонно послал их нахер с этой просьбой, поэтому они подкатили к Мудвину. Так как они были все-таки добрыми гвардейцами императора, а не злобными гопниками, То они не стали применять утюг или паяльник, а заключили сделку. За работу они подогнали вечно занятому и забитому зеленому умельцу шикарных зеленых дам, коих у них самих было великое множество. В результате затраханный физический и дьявольски довольный гоблинский мастер-ломастер постарался на славу. Кроме внешнего вида, действительно напоминающий легендарный пистолет-пулемет, только сильно увеличенный в размере, с круглым магазином, ага, Он еще произвел некоторые модификации и отсыпал щедрой рукой разрывных боеприпасов с пункцием. Оружие получилось действительно страшным. И это еще до того, как Мудвин получил симбиота и начал свои безумные эксперименты со взрывчаткой. Короче, я реально очковал последнее время, оказываясь на линии огня своих гвардейцев. Да и рядом с линией тоже, чего уж скрывать. «Какого хрена?» — поинтересовался я угромил. «Вы почему не взлетаете?» «Так магнитные подошвы, ботинок, шеф?» — удивился Биба. «Их нужно включить, босс!» — добавил Боба. «Испанский стыд!» Я неосторожно долбанул себя по забралу и меня отбросил к переборке. «Но, конечно, конструкторы нашей брони были более дальновидными товарищами, чем какой-то император Вечной Империи, и предусмотрели возможность работы штурмовых подразделений в условиях невесомости». У меня даже мини-двигатели есть для маневрирования в невесомости. Их я включать не стал, чтобы не опозориться еще больше, поэтому просто оттолкнулся от переборки, полетел к своим ребятам, неловко сделал в воздухе кульбит и активировал магнитные захваты на обуви, прилипнув к палубе. — Я так и хотел! — на всякий случай уведомил своих соратников. — Да, шеф, конечно, босс! — тут же донеслось от них. Я подозрительно пригляделся. Вроде не смеются, ни грамма сарказма не было в их голосе и внешнем виде. Ну, я, собственно, это знал. Это было моим единственным провалом на данный момент. У моей личной гвардии напрочь отсутствовало чувство юмора. То ли у них не было его изначально, то ли за долгое время, которое они были поражены скверной, им стало совсем не смешно. Но ребята не понимали шуток, тем паче не шутили сами. В Вечной Империи им было тяжело. Даже далекие от стендапа орки и гоблины пытались ее морить во дабы поддерживать имперский дух. Только не эти ребята. Ладно, жизнь длинная, я еще сделаю из них человека, человека, людей, <кхм> достойных подданных самой веселой империи в истории. Так, короче, часики тикают, флот арахезов движется, скоро должна начаться заруба, а это значит что будут неизбежные потери среди моих людей и техники. Пора вспомнить, зачем я это затеял. А затеял я это именно для того, чтобы минимизировать потери. Поэтому вперед и только вперед. Достанем эту матку или папку, или что там за хрень, что управляет всем этим недоразумением и портит императору жизнь. «Внимание! Это папа! Всем группам доложиться. «Браво один на месте!» Пантик взял бывший позывной легендарного деда. «Альфа-1 на борту!» Кот не заморачивался и взял первую букву фонетического алфавита. «Дельта-1 прибыла!» Пакли нравилась эта буква. Дальше последовали доклады от остальных подразделений. Кажется, мой план полностью себя оправдал. И до корабля ксеносов долетели практически все. ПВО корабля матки включилась с сильной задержкой, и потери десанта составили около 10%. Что при такой безумной операции было сравнимо с чудом. Нужно не забыть собрать симбиотов менее удачливых собратьев, ну и почистить память нескольких погибших навечно героев Берков. Упрямцы, пусть они попадут в свой собачий рай, или что там у них прописано в религии. Папа, это виски один. Прикинь тут невесомость, раздался веселый голос друга которому, в принципе, не требовалось средство передвижения, он сам себе был таксистом. «Да я уже заметил! Спасибо, Кэп!» — буркнул я. «Хорошо, что есть магниты на подошвах!» «Да, очень!» — буркнул я, и мне на секунду снова стало стыдно. «А, а что у тебя с голосом?» — тут же наострил уши друг. «Ты как всегда ступил!» «Иди в жопу!» — бросил я, в очередной раз поражаясь прозорливости друга. Честно говоря, в последнее время мы достигли такой близости, что начинали и заканчивали одни и те же фразы и думали, и поступали практически идентично. Или это магия, или стучит мой симбиот. Я и не стучал, возник в голове обиженный возглас Альтера. «Лошара Микантара», — Заржал друг. «Ну, я погнал на разведку». «Один?» — нахмурился я. «Как всегда», — Заржал товарищ. «Ничему его жизнь не учит». Да последний доберется до рубки, тот лох?» Он ушел со связи, а я задумался. «А где здесь, собственно, рубка?» Вокруг были странные стены из какого-то словно помятого металла. То, что это металл, говорит тот факт, что мы к нему примагнитились, хотя выглядел он странно, больше напоминая загрубевшую кожу или хитин. И через все стены паутинкой шли прожилки какого-то странного голубоватого цвета. Я попытался вспомнить то, что удалось разглядеть слезящимися и слегка расплющенными глазами в момент десантирования на вражеский корабль. Он был огромным по занимаемому в целом объему пространства, но, похоже, не так велик по-внутреннему. Мне, наконец, пришла в голову похожая аналогия. Представьте себе коралл. Ну, тот, что стоит у ваших бабушек в серванте, привезенный кем-то из плавающих в далекие советские времена такой белый, пупырчатый, с хаотично переплетенными ветками. Причем, в отличие от прототипа, он был весь заплетен паутиной. Мне была непонятна ее функция, но шлюп прорвал ее без усилий, пролетев сквозь нее без проблем и врезавшись в ветку коралла. Еще я заметил толщение посередине, откуда росли эти ветки. Логично предположить, что именно там должно быть самое интересное. Но это не точно. С другой стороны, офигли нам, погнали. Последнюю фразу я произнес вслух, и мы двинулись вглубь коридора по направлению к внутреннему ядру корабля пришельцев. Сначала было немного неудобно, но потом я приноровился. Магниты включались, выключались автоматически, считывая внешние сигналы и просчитывая мою траекторию. Красота! Хорошо все-таки жить в высокотехнологичном мире. Шлеп-шлеп, топ-топ. Примерно с такими звуками мы пробирались вперед. Кстати, датчики показывали что вокруг нас находится атмосфера, пригодная для дыхания. Несколько низковатое содержание кислорода, но тем не менее. Ну, слава богу, а я уже думал, что Вселенная окончательно поломалась. Никогда не любил читать про превозмогание над разумными бактериями или миллионалетними живыми камнями. «Скучно!» «Сука!» — послышался встревоженный голос Алекса. «Осторожно тут!» Голос замолк. Я выждав несколько секунд, поинтересовался. Здесь что? Ау, виски. Ответь. Тишина в эфире. Алекс, мать твою, создал интригу и свалил. Что там? Все еще тишина. Козел, буркнул я про себя и добавил в эфир. Внимание, это папа. Продвигаемся быстро, но осторожно. Вступившему в контакт с противником немедленно доложить. Вперед, парни и девушки. Покажем этим. Кому-то там за императора, меня, то есть. Да, что-то сегодня у меня сложности с мотивационным спичем. Алекс пропал и это серьезно. Было бы у него все в порядке, этот разговорчивый малый непременно с шутками и прибаутками, но донес бы до нас ТТХ противостоящего нам противника. А так придется самому, ведь император не только защищает, но и показывает пример. Топ, топ, топ, шлеп, шлеп, шлеп. Мы перешли на бег, и звуки наших шагов разнеслись по пустынным коридорам. Где защитные турели? Где защитники корабля? Они что, слепые? Одновременное пробитие обшивки в сотне мест просто нельзя не заметить. А рвущихся вперед штурмовиков нельзя игнорировать. Топ, топ, топ, топ, топ, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, Из примыкающих коридоров к нам присоединились другие гвардейцы, и мы плотным табуном неслись к нашей цели. Сопротивления все еще не было, и это могло быть. «Да не, нахер! Не может быть, чтобы они нас не боялись! Мы же величайшая сила в галактике!» Были до недавнего времени. «Осторожно! Стоять! Огонь! Они сзади! Откуда они взялись? Спокойно, работаем!» Эфир взорвался криками. «Кажется, на наших напали, причем напали практически одновременно. Кто же это было? почему не напали на нас?» Зря это подумал. «Шеф, сзади! Босс, пригнись!» Я, конечно же, не послушался, а обернулся. На меня смотрели полтора десятка глаз, редками расположенных на мохнатой морде огромного паука, возникшего позади меня из ниоткуда. Вокруг не было ни открытых дверей, ни люков в полу или потолке. Однако эта мохнатая тварь размером со слоненка бесстрастно наблюдала за мной, шевеляя огромными жвалами, как будто что-то пережевывая. Рост в ней было по три метра, а весил он наверняка в районе полутонны. Ни хрена себе!» И тело его было каким-то странным. Короткая щетина, свойственная членстоногим, выглядела как проволока, растущая из отливающей легкой голубизной панциря. Даже на внешний вид все его тело выглядело прочным, а заканчивающиеся острыми когтями суставчатые лапы очень опасным оружием. «Ах, ты жив!» — произнес я в сердцах, разглядывая это чудовище. У меня в голове сложился пазл. Тяжелый вход шлюпа... Голубые прожилки на стенах, голубоватый оттенок кожи или брони чудовища. Кажется, я понял, откуда у свободного космоса появился духовный металл. И почему его было ограниченное количество? Нужно у ветерана ретрита уточнить, хотя вряд ли он знал. Радовало одно — судя по всему, концентрация металла в звере не была стопроцентной, так же, как и в обшивке корабля, иначе мы бы по-настоящему встряли. Чудовище, что характерно, ничего мне на это не ответило. Оно просто приоткрыло пасть и смачно в меня харкнуло. Интересный фактик. Гадя и клоун, как в настоящем индийском фильме, нашли своего сына. Заслуженный профессор Тиберанского университета Гектор сам нашел родителей, вернувшись из длительной командировки в отдаленную часть галактики. Но точнее он нашел маму, а о существовании папы он не догадывался до последнего момента. Воссоединение семьи было трогательным. К сожалению, мать Фанта погибла, когда сам университет вместе с миллиардами жителей Тиберана был уничтожен вселенной тогда еще 245. Фант сдержанно радовался папашке. Клоун хмурился, глядя на дохлое тело своего чересчур умного сына. Гадюка откровенно радовалась, ведь она думала, что потеряла его безвозвратно после бомбардировки планеты. Гектор несколько охренел, как от вернувшегося из небытия папки, который, по словам его матери, героически пропал без вести, защищая человеческое содружество от... кого-то, так и от малолетних брата и сестры. Но взял себя в руки, встал на очередь на симбиота и окнулся в научные исследования, занявшись любимым делом на благо Вечной Империи. «Вот такая фигня, малята!»